«Необычные картины Третьяковской галереи». «А мы продолжаем путешествие по Замоскворечью и, конечно, заглянем в главную точку притяжения этого района — Третьяковскую галерею», — тоном заправского гида произнес Прохор. «А что там такого мистического? Картины?» «Ты, Светоч Разума, мой юный друг. Есть произведения, которые влияют на людей». Я покажу тебе некоторые из них. Будь осторожнее, ведь искусство — страшная сила». Ворон, Прохор и Гордей шагнули в одну из самых известных столичных галерей — Третьяковскую. Третьяковская галерея распахнула свои двери в Лаврушинском переулке всем любителям прекрасного в 1856 году благодаря коллекционеру и меценату Павлу Третьякову. Он подарил собрание картин городу, чтобы все могли приобщиться к искусству. Даже в самом начале экспозиция была колоссальная, более тысячи картин, а сегодня ее фонды составляют около 180 тысяч предметов. Ядро галереи составляет творчество русских художников до 20 века, а работы современных живописцев представлены в филиале «Новой Третьяковки» на Крымском мосту. Иван Крамской был очень талантливым мастером кисти, а одно из его великолепных полотен «Русалки» стало притчей во языцах. После покупки этой картины Сергей Третьяков сначала повесил ее в зале, но по ночам его домочадцы жаловались на некие звуки, похожие на пение, сводившее с ума. Многие, смотревшие на это полотно, жаловались на упадок сил да и сам Третьяков его чувствовал. Некоторые экзальтированные дамы после того, как видели картину, бывало сходили с ума. А одна барышня и вовсе впала в эмоциональное расстройство, выбежала из дома купца и утопилась в реке Яузе. После всей этой чертовщины старая няня семьи Третьяковых посоветовала убрать русалок с глаз долой, туда, где на нее не падает свет. И тут же все ужасы прекратились. Не менее знаменита и другая картина Крамского, неизвестная. По слухам, все владельцы этой картины плохо заканчивали жизнь. Кто-то накладывал на себя руки, а кто-то впадал в безумие. Так она и меняла своих хозяев, пока не оказалась экспонатом в Третьяковской галерее. «Просто роковой художник Иван Крамской», прошептал Гордей, который все никак не мог отвести взгляд от неизвестной. «Не залипаем! Пойдем-ка дальше!» Ворон замахал крыльями, и наваждение рассеялось. «Взгляни-ка на полотно Ильи Репина, Иван Грозный и сын его Иван, 16 ноября 1581 года!» «Ну и жуть!» — медленно проговорил Гордей. «Да...» Эта картина потрясла в свое время публику. По слухам, как только ее впервые увидели посетители галереи, с ними стало происходить неладное. Одни рыдали, другие замирали на месте, третьи начинали беспричинно испытывать ярость. А в 1913 году юноша с горящими глазами, иконописец Абрам Балашов и вовсе порезал холст ножом, впав в состояние аффекта. Его отправили в психлечебницу, где он провел все свои оставшиеся дни. Интересно, что смотритель галереи ощутил вину за произошедшее и вскоре бросился под поезд. Что же касается натурщиков данного холста, то прообраз царевича, писатель Всеволод Гаршин, вскоре после завершения картины покончил с собой. А художник Григорий Мисаедов, послуживший прототипом Ивана Грозного, сильно заболел. Ну и ну, сколько смертей? Не будем задерживаться у нее прохор, немного испуганно сказал Гордей. Следующим шедевром, который вызывает много вопросов, является портрет Марии Лапухиной Владимира Боровиковского. Что же в нем такого необычного, довольно очаровательная девушка. «Словно живая. Кажется, она мне подмигнула», — оторопил Гордей. Дело в том, что в картине заключен дух Марии Лапухиной, чей портрет был заказан супругом Степаном. Однако спустя пять лет после его завершения юная барышня скончалась от чехотки. Безутешный отец Иван Толстой не мог в это поверить. А был он известный оккультист, и глава масонской ложи. По слухам, смерть дочери была расплатой за его темные дела. Смириться с утратой своей кровиночки отец не хотел и с помощью ритуалов призвал дух Марии в картину. Там он находится и поныне. Говорят, что если на портрет Лапухиной подолгу смотрят молодые девушки, то некоторые расстаются со своими женихами, а другие — и вовсе повторяют несчастную судьбу Марии. «Я, конечно, не девушка на выданье, но чувствую, как силы у меня потихоньку уходят, будто кто-то их высасывает», — встряхнул головой Гордей. «Тогда поспешим на свежий воздух. Скорее всего, это эффект от воздействия прекрасного», — обеспокоенно произнес Прохор.